Глава 13 Я посмотрел на свою команду. Все были слегка потрепаны. Кто морально, без доступа к маникюру и парикмахеру, кто физически, получив пламя прямо в харю. Кого-то просто обделили и ничего не выдали. Дракот до сих пор дулся на весь белый свет, сидя у меня на плече. Но в целом все были настроены решительно. Лира все еще бросала косые взгляды на сломанный щит, как на кусок негодного хлама, а ее большие зеленые глаза выражали вселенскую грусть. Гор поглядывал на новые находки с азартом. Судя по всему, его руки зудели попробовать что-нибудь разломать, будь то противники или сундуки с сокровищами. «Лысый!» Ну, «Лысый» просто сидел и ждал, когда его снова отправят работать огнеметом или дадут пожрать. «Нравится мне Лысый, у него все просто». Ладно, начнем с тебя, гор. Я указал на здоровяка. Что там у тебя за свойства предлагают? Гор радостно вытащил меч из ножен, и лезвие блеснуло в свете пещеры. О, да! Вот это вещь! Он провел пальцем по лезвию: Система говорит, что это боевой меч гномов воинов. Так и я не слепой, и что за свойства предлагают? Я немного раздраженно ткнул пальцем в сторону. Что-то я задолбался. Вещи ломаются, лысый Селириум жрет как не в себя, система в лице ворчуни куда-то сдриснула, а до конца подземелья еще идти и идти. Нет, я никогда не был предрасположен к депрессии, но все происходящее мне нравилось все меньше и меньше. «Эээ...» -э — -э...» протянул Гор. Затем прокашлялся и начал. «Удар гном ей мощи! При добивании противника с малым запасом здоровья урон значительно увеличивается. Дальше...» кивнул я. «Гор у нас все-таки не танк и не дамагер. Нужно что-то другое». «Удар грома. Шанс оглушить врага на две секунды при каждом ударе». «Оглушение?» кивнул я задумчиво. «Это нам пригодится. Впереди могут быть твари, которые не падают от первого удара. Но ты у нас не танк, блин. При этом контролировать бой все же хочется. Такс, ничего не делай, просто подожди. Теперь ты, Лира». Я повернулся к эльфийке, которая стояла с мечом, чуть приподняв бровь. Она взглянула на свой меч с легким недоверием. В отличие от гора, Лира явно не любила слишком агрессивные вещи. Ей была присуща тяга к красоте, но как раз это меня и пугало. Она быстро вызвала доступные свойства. Огонь возмездия. Шанс поджечь врага, нанося дополнительный урон в течение пяти секунд. Хм, я на секунду задумался. Дальше. «Пламя контроля! Каждый третий удар замедляет скорость действий врага!» Лира вздохнула и тихо пробурчала себе под нос. «Ничего прекрасного!» «Но-но!» оно! погрозил ей пальцем, и она вздохнула еще раз. «Я же размышлял!» «Поджечь врага! Замедление! Оба свойства полезные!» «Но некрасивые!» — возразила эльфийка. «Эти мечи — полная хрень! Их даже розовенькими сделать нельзя!» «Как я с такими уродскими предметами ходить буду? Да если бы меня другие модели увидели, насмех бы подняли!» «Ты не любишь огонь?» — усмехнулся я. «Думаешь, он не подходит к твоему изысканному образу?» «Огненные шары одно!» — она бросила на меня и на лысово пристальный взгляд. «Но бегать с мечом, который поджигает, как-то не в моем стиле. Горелое мясо плохо пахнет, и вообще фу!» «О да!» — я усмехнулся. «Только не забывай, что речь идет не только о твоем стиле, Лира. Это история про то, как выжить и помочь всем нам. Ты у нас воин первой линии и должна уничтожать врагов. Но сначала унижать!» Она посмотрела на меч и все же кивнула, приняв мою логику. «Так что выбирать-то в итоге?» Она посмотрела на меня. «Пока ничего, жди. Теперь мой черед». Я достал свой меч лезвие было покрыто странными символами которые начали светиться как только я прикоснулся к рукояти система вывела информацию на глаза боевой меч гномов воинов ранг обычный дополнительное свойство идет анализ доступных свойств доступный выбор пронизывающий удар частично игнорирует броню противника урон из тени наносит двойной урон при внезапной атаке «Ваш выбор». М да уж...» — почесал я затылок. «Вот оно. Местная система все же сообщила о том, что у нее есть свои идеи насчет свойств предметов. Когда мы выбирали свойства в прошлый раз на тот же кинжал гора, там было куда больше доступных свойств. Здесь же всего два. Мечи достались нам без боя, без приключений, без превозмоганий и прочей геройской хрени, так что система их сразу ограничила». Я-то уже думал о том, чтобы превратить их не во что-то боевое, а во что-то полезное. Например, гору определенно не помешало бы обнаружение ловушек. Да, меч был бы бесполезен в бою, но благодаря ему можно избегать неприятностей. Еще бы один из мечей сделал в виде фонаря, чтобы всегда было светло. Свечение или что-то подобное. Мечты, мечты. Но система решила сразу ограничить наш полет фантазии. Чтобы больше не было розовых щитов. Ибо если к нему еще и розовый меч добавить, нет. Оружие должно уничтожать и унижать, как я уже Лири сказал. Что ж, имеем то, что имеем. Особо бронированных тварей мы пока не видели, а вот внезапная атака мне нравится. Я задумчиво посмотрел на гора. Судя по описанию, внезапная атака должна наноситься со спины, из невидимости, любого другого места, откуда противник явно не ждет. В принципе, все по науке. Мечта любого разбойника-убийцы. Вот только я не представляю, как здоровяк будет изящно заходить врагу за спину или скрываться в тенях. Может, при повышении уровня будет какой-нибудь навык? С другой стороны, если против нас один противник, Лира будет его держать перед собой, то почему бы и нет? Я на всякий случай попытался выявить дополнительное предложение от системы, но фиг там. Других свойств мне не предлагалось. Ладно. Жизнь, боль! Закряхтел я, как старый дед, и выбрал пункт 2. Боевой меч гномов воинов, ранг обычный, дополнительное свойство, урон из тени. Наносит двойной урон при внезапной атаке. Гор, выбирай оглушение. Да, командир, улыбнулся здоровяк. Боевой меч гномов воинов, ранг обычный, дополнительное свойство. «Удар грома. Шанс оглушить врага на две секунды при каждом ударе». Гор, сия от уха до уха, несколько раз махнул мечом, создавая в воздухе свист. Похоже, ему не терпелось испытать оружие в деле. «Лира», — повернулся я к эльфике, — «выбирай пламя контроля». «А может, все-таки огонь возмездия?» — нахмурила носик эльфика. «Подожгу врага, он будет суетиться, бегать, орать. Красивое. Она мечтательно закатила глаза к потолку, и на ее лице появилась улыбка. «Я аж немного подохренел. Похоже, внутри прекрасной оболочки таится жуткий монстр. Не зря ей система берсерка дала». «Разговорчики!» — рявкнул я, вспомнив своего старика-отца и его манеру общения со мной мелким. «Быстро выбрала, что приказал». «Боевой меч гномов воинов. Ранг обычный. Дополнительное свойство?» «Ламя контроля! Каждый третий удар замедляет скорость действий врага!» «Теперь ты, Гор, отдай свой меч Лире!» — продолжал раздавать приказы я. Гор молодец, исполнил приказ быстро и четко. «А мне отдать свой ему?» — поинтересовалась Лира. «Нет», — покачал головой я. «Ты оставишь себе оба». «А как же я, командир?» Кажется, здоровяк немного расстроился, поняв, что из трех новеньких мечей ему не достался ни один. «А ты держи этот!» Я развернул меч рукоятью к нему и протянул здоровяку. «О, круто!» — обрадовался Гор, прочитав его свойства. «Я теперь как настоящий ниндзя!» «Хм...» — удивился я. «А у вас тоже ниндзя есть?» «У всех ниндзя есть!» — авторитетно заметил Гор. «И у вас?» — повернулся я к Лире. «Конечно!» — Лира прямо сейчас примеривалась к своим мечам и отвечала несколько заторможенно. «Фруктовые, например. Их еще на палочке продают. Вкусные! Я бы сейчас от одного ниндзя не отказалась!» «А ты как же, командир?» — озаботился Гор, пока я осмысливал слова Лиры. «Почему у Лиры два меча, а у тебя ни одного?» «Я? Ну, смотрите. Лира!» — я указал на ее обугленный щит. «С ним все, его не починишь в этих условиях». Она уставилась на обломки и закусила губу. «Да, понимаю. Но идти без защиты...» «Твоя аура и твои мечи — это наша новая защита. На щит сейчас не рассчитывай. Я серьезно посмотрел на нее. Мы пойдем дальше, избегая стычек с гномами. Однако нужно помнить, что возникнуть может всякое. Жаль твой новый навык, я про удар щитом. Хотя щит повесь на спину, может и пригодиться. Два меча с такими свойствами, как у тебя, позволят нам контролировать ситуацию. Замедление и, возможно, оглушение. Это даст шанс гору зайти сзади. А я... А у меня есть проща, есть арбалет и есть лысый. Мяу!» Важно подтвердил мои слова Дракот. Оба моих соратника кивнули, но как-то неуверенно. Ладно, надеюсь, они поняли. Раз мы разобрались с оружием, то пришло время двигаться дальше. Итак, что мы имеем? Только я задумался о насущном, как с негромким хлопком передо мной нарисовалась ворчунья. «Живы?» Немного встревоженно поинтересовалась ворчунья и, увидев нас в полном здравии, уже растерянно повторила. «Живы. Жаль. Ладно, тогда я пошла. Нужно еще немного подождать, и тогда все будет...» «Стоять бояться! Денег не прятать!» — рявкнул я. «Удивительно, но это подействовало». Шарик остался висеть в воздухе и даже замерцал как-то удивленно. «Каких денег?» — удивилась ворчунья. «А, поняла. Вы уже с ума сходите от ауры. Ничего, это ненадолго. Скоро совсем соображать перестанете и сдохнете, наконец, и меня освободите». «Ты охренела?» У меня внутри начала подниматься волна злости. «Какой-то долбаный шарик энергии тут мне смерти желает» какой сдохните какой освободите это не у нас это у тебя кукуха поехала э, -э, э зависла система какая такая кукуха и куда она поехала да блин система хватит думать мне нужны четкие ответы на четкие вопросы зачем тебе надо чтобы мы умерли потому что вы проблемные разозлилась ворчунья я специально подняла архивы по изгоям в этом мире. Ты бы знал, чего мне это стоило, между прочим. Меня даже деактивировать хотели. Может, тебя хотели деактивировать за то, что ты наскинула? влез я. Эй, нечего тут выдумывать! Как-то неуверенно начала отникиваться ворчунья. Ну да, немного пожурили за то, что оставила вас одних, но речь сейчас не об этом. Согласно архивам, всего с момента включения мира Вилион в единую сеть добычи Селириума было сформировано 327 групп изгоев, вы 328-я. Так вот, из всех групп изгоев выжило только 4. Да и то в самом начале исследования мира. Уже 30 лет изгои благополучно дохнут в первые часы своего пребывания в Вилионе, не расходуя понапрасну ресурсы системы. Но вы по какой-то причине продолжаете сопротивляться и заставляете меня работать. Я заскрипел зубами, но Наруган не сорвался, предпочитая ковать железо, не отходя от кассы. Сколько этажей в этом подземелье? Во всех подземельях второго уровня пять этажей. Далее с каждым уровнем подземелья добавляется плюс один этаж. Так, это уже радует. Получается, осталось добить третий и еще два. Какой уровень монстров подземелья? Уровень монстров равен уровню подземелья, или превышает его на один, но это на самых нижних этажах. В качестве боссов допустимо превышение на плюс два, но такое бывает редко. Вот это уже хуже, но тоже терпимо, так как мы взяли второй уровень. А вот имея первый стройкой, мы бы вряд ли справились. Хм, о чем я? Мы, может, и так стройкой не справимся. Так, стоп, Макс, нужно думать позитивно. Почему ты постоянно сваливаешь? Ты же вроде как помогать нам должна. Тут уж ворчунье слегка запнулась. Мои ресурсы не были рассчитаны на то, что рядом с вами внезапно появятся нейтралы. Ладно, вы каким-то образом добрались до второго уровня, но почему гномы не стали вас уничтожать? В подземельях не бывает нейтральных существ. Это база, на которой все строится. К тому же рядом с каждым гномом я ощущала влияние местной системы. Чересчур сильное. Оно мешает, сбивает с толку. «Слишком много сил и энергии задействовано там, где оно совершенно не нужно, ведь изгои все равно умрут». «Ах ты, сволочь, меркантильная!» — покачал головой я, внезапно переставая злиться. «Мы не собираемся просто так умирать». «У вас нет выбора. Аура подземелья второго уровня. Вы в любом случае умрете. Даже удивительно, как смогли продержаться так долго». Явно для того, чтобы меня позлить и не позволить вернуться в общую систему. Сказать, что я удивился, это не сказать ничего. Ты что, тупая? Ты наш уровень не видишь? Или тебе настолько наплевать на нас, что ты даже внимания на нас не обращаешь? Ворчунья снова подзависла. «Оу!» — сказала она со странной интонацией. «Так вы уже до второго уровня добрались? Вы что, умирать не собираетесь?» Так. «Мне нужен перерасчет вероятностей, вероятность гибели добытчиков уменьшена, требуется одобрение повышения расхода энергии, нужны новые вводные, требуются дополнительные ресурсы». Шарик даже искрить начал, ворчунью явно развезло. Послышался треск, и эта хренобора снова пропала, мать ее, за ногу. Какое-то время я смотрел на опустевшее место, даже не думая сдерживаться. Матерился так, что даже Гор с заинтересовались, обороты были что надо. Только когда мне удалось выпустить пар, я тяжело вздохнул и посмотрел на группу. «Ладно, какой смысл орать и возмущаться? Кое-что прояснилось, теперь нам нужно просто дойти до центра, желательно при этом не сдохнув. Лично у меня нет желания радовать ворчуню И да, у нас осталось 43 часа на все про все. Чем мне нравились мои соратники? Они особо не рефлексировали». Гор признал меня своим командиром, Лира своим агентом. Лысый, но лысый это лысый. Главное, что они все признали мое право принимать решения и согласились их выполнять. Мы двинулись дальше. Этот потайной коридор, судя по карте, шел параллельно с основными коридорами пещеры уровня, на которых периодически появлялись красные точки. И это было хорошо, потому что у нас получалось избегать встреч с местными обитателями. Я на всякий случай следил за Лирой, чтобы она не наделала глупости с мечами. Лира была натурой увлекающейся, и прямо сейчас, чтобы не терять времени, на ходу махала ими, изображая всяческие выпады парирования. Тут главное, чтобы своих не прибило, поэтому я немного подотстал. же двигался впереди, осторожно проверяя каждый шаг, чтобы не угодить в очередную ловушку. «Погоди-ка!» Внезапно произнес Гор и замер перед очередным поворотом. «Здесь что-то есть!» Я подошел поближе и увидел, как он раздвигает камни. Перед нами открылся небольшой тайник. Гор радостно фыркнул и достал оттуда несколько бутылок с яркими этикетками. «Похоже на зелье!» Я поднял одну из бутылок и изучил ее надпись. «Система говорит, что это зелье энергии, восстанавливает силы и придает бодрость. «Интересно, какие они на вкус?» Я осторожно откупорил пробку и принюхался. Пахло чем-то знакомым, явно не карнакским элем. Я осторожно отхлебнул. «Ну надо же, похоже на колу!» Улыбнулся я и допил зелье до конца. Приятное тепло разлилось по жилам, и я почувствовал, что усталость уходит, а голова проясняется. «Держи!» Я протянул один пузырек лире а без разговора взяла бутылку так же, как и я, откупорила пробку и отхлебнула глоток. «Пойдет!» — кивнула она и в несколько глотков допила содержимое. «А мне?» — протянул руку Гор. «А тебя огненная ловушка недостаточно взбодрила?» — поинтересовался я. «Ну, командир!» — немного обиженно прогудел Гор. «Да ладно, шучу я, держи!» — я протянул ему бутылочку. Гор в два глотка все выхлебал и тут же скривился. «Гадость редкостнейшая!» «Ну да, не твой шмурдяк», — хмыкнул я, убирая оставшиеся две бутылочки в мешок. «Мало ли что нам еще предстоит». Пройдя дальше, мы уперлись в дверь с небольшим рычагом. Судя по карте, нужно выходить из тайного коридора обратно в общую систему коридоров, и это плохо. Безопасный участок пути закончился. «Что ж...» Я подождал, чтобы вокруг не осталось красных точек, и Гор открыл проход. Мы продолжили путь, стараясь сохранять тишину. В какой-то момент Лысый насторожился, и я тоже замер. Что-то было впереди. «Тихо!» — прошептал я. Мы замерли, прислушиваясь к звукам из соседнего прохода. Там, в полумраке, стоял целый отряд гномов воинов. Они явно готовились к чему-то серьезному. Их лица были напряженными, оружие и броня не шли ни в какое сравнение с тем безобразием, что было у тренирующихся в начале этажа. Но нас не заметили. Гномы слушали своего командира, что гыкал на все лады. «Зуб даю, войны готовились к сражению. С кем? Не с нами же? Или все же с нами?» «Быстро и тихо!» Прошептал я, показывая рукой направление, чтобы обойти воинственный отряд. Не уверен, что против этих помог бы щит и плащ с привлекательностью. Слишком боевые гномы отличались от тренирующихся. Лира кивнула и начала двигаться с поразительной легкостью, почти беззвучно. Гор шумел. Хреновый так-то из него разведчик, но это уже не важно. Мы прошли мимо, и никто нас не заметил. «Слушайте». Прошептал я, когда мы оказались на безопасном расстоянии, и я вспомнил, что в командообразовании очень важна мотивация. «Хочу сказать, что вы молодцы, и я вами горжусь». «Наконец-то ты начал понимать, кто тебя осчастливил своим присутствием. Продолжай в том же духе, командир». Лира вздернула носик, и все очарование момента мигом пропало. «Чтобы я еще раз ее подбодрил, эльфийке придется сильно постараться». Мы пошли дальше, и тут Гор остановился снова. «Еще один тайник!» Радостно воскликнул он, снова раздвигая камни и открывая небольшой сундук, даже скорее шкатулку. На этот раз внутри были несколько свитков. «Это рецепты для улучшений», — произнес я, изучив один из свитков. «Укрепление брони и увеличение урона. Хм, вот только я понятия не имею, как их использовать. Что ж, пригодятся». Мы забрали все, что могли, и продолжили путь. Спустя несколько минут пути Лысый снова начал нервничать. Его глаза бегали по сторонам. Коридор постепенно расширялся, превращаясь в большую пещеру, плохо освещенную голубоватым лишайником. Мне стало не по себе. Взмахом руки я призвал товарищей замедлить шаг. «Что-то не так?» — спросил я у своего питомца. Он ответил тихим мяу и принюхался. «И тогда я увидел ее». Вдалеке, за большим камнем, чем-то напоминающим трон, стоял огромный гном. Гномка! Самка гномов! Ее массивная фигура, облаченная в броню, блестела в свете факелов. Эта хренобора была огромна и внушала страх одним своим видом. Матриарх гномов! Третий уровень. Перед нами предстал тот самый матриарх, которого нужно завалить, чтобы заполучить преданность гномов, шахтеров и воинов. Габаритами босс третьего уровня превосходил свою младшую помощницу, но не так сильно, как я опасался. Двухметровая мускулистая громила. Страшная, как атомная война. Ее многочисленные груди были спрятаны под броней, натуральный такой кольчугой с пластинами спереди и сзади. Я с тоской подумал про невзятый модификатор пробивания бронированных тушек. Кажется, система над нами издевается. В широких ладонях матриарха находился здоровенный молот, похожий на кузнечный, разве что размером с половину лиры. Удар таким молотом от нее мокрого места не оставит. Матриарх стояла неподвижно словно сканируя нас своими налитыми кровью глазами. Ее броня поблескивала, а присмотревшись, я заметил, что молот покрыт странными рунами и мерцал зеленым светом. Предмет с двумя свойствами. В его присутствии чувствовалась древняя сила, которая заставляла мои коленки слегка подгибаться, но я не мог показать страх перед своей командой. «Какой план, командир?» Почему-то шепотом спросил Гор. Кажется, странная аура матриарха действовала не только на меня. Вон, как Лира сбоку от меня побледнела, позабыв про то, что сейчас самое время включить ауру. Да и лысы что-то притих. Не к добру это все. План? А план у нас такой. Я вскинул арбалет и прицелился. Прямо между маленьких свинячих глазок свиноматки. Я хотел сказать матриарха. Лысый, сидевший на моем плече, опомнился и воинственно замурчал, как будто чувствовал, что в этот раз мы встретим не просто противника, а настоящие испытания. «В мире Виллио нужно развиваться через превозмогание? Что же, можно немного и попревозмогать. Все равно выбора у нас особого нет, часики-то тикают, а нам еще два уровня проходить».